Глава 7. Как ни пытались инженеры сделать имитационный тренажер абсолютно достоверным в ощущениях, у них мало что получилось. Хотя они добились многого. Толчки, повороты, перевороты по всем осям получились весьма недурными. Но вот чего они не могли сделать, так это имитировать перегрузки от резкой смены курса и ускорения. Предлагалось даже установить компактные генераторы силы тяжести, но они оказались столь дорогие и жрали столько энергии. что дешевле было обучать пилотов на реальных боевых машинах. Капитан выжимал из виртуальной машины все возможное, догоняя вместе с напарником пытавшегося уйти в отрыв пирата. Подсознание все же зудело, что нет перегрузок от ускорения. Но через минуту от этого чувства удалось избавиться, и Каин Накент стал ощущать себя почти как в настоящем протоне. Этому немало способствовало высочайшее качество визуального ряда. Понемногу напарники стали догонять пирата, шедшего в сторону звезды. «Куда его несет?» – удивлялся Рим. «Наверное, хочет поиграть с нами в гравитации звезды». «Сила притяжения звезды, естественно, повлияет на пилотаж. Ее электромагнитное излучение будет слепить электронные системы управления и вооружения». Уже сейчас помехи давали о себе знать. «Наверное, это его единственный шанс». Но реальные пираты так вряд ли поступят, у них старые машины с дохлой авионикой. Еще более устаревшее оружие, и таким маневром они только себе хуже сделают». «Верно, но он нас сразу предупредил, что сделает все возможное, чтобы мы помучились». «И, как видно, решил не отступать от своего обещания», — согласился Даскинс. «Ладно, насос, удаление противника полтора. Пора его отсекать от звезды, иначе такими темпами нам придется его в протуберанцах ловить». Я иду на перехват. — А почему не я? — обиженно протянул рем. — В боевой обстановке такое поведение, разумеется, неуместно, но на то это и симуляция, чтобы позволить себе вольность. — Потому что я все затеял и старше по званию, и ты должен мне подчиняться, лейтенант. — Слушаюсь, господин капитан. — Хватит ерничать, сиди у него на хвосте и отсекай, если он попытается вырваться. — Понял, Ригель, действуй, — Посерьезнее, Даскинс. Иннокент выжил все мощности, что еще имелись у Протона, и добавил форсаж. Снова поморщился из-за отсутствия реального вдавливания в кресло, вместо этого произошел толчок и не более. Тем не менее, метка на радаре стала приближаться, и вскоре Каин разглядел самолет противника визуально, как небольшую точку со шлейфом отработанной плазмы. Движки на обычном горючем уже давно ушли в прошлое. Капитан включил систему наведения и спустя секунду самолет пирата сделал первый рывок в сторону. Иннокент пустил две ракеты дуплетом, потом добавил еще две и пошел на виражный рог с целью зайти противнику под брюхо, желательно с выходом под прямым углом. Пегас легко разгадал его маневр и, уклоняясь от ракет и разбрасывая противоракетные шашки, пошел вверх и влево. В итоге капитан оказался лишь у него на хвосте. Зато получил свой шанс насос. Он также пустил ракеты и включил форсаж, стремительно сокращая дистанцию и собираясь сделать то, что задумал капитан. Только вспороть Пегасу не Брюха, а подставленную противником спину из восьмиствольной плазматической пушки. Пущенные капитаном ракеты взорвались на обманках, не достигнув цели. Не добрались до цели и ракета лейтенанта Даскинса. Его очередь из пушки также прошлась далеко от вражеской машины. Рем саданулся слишком далекой дистанции, и Пегас успел сманеврировать, уходя уже вправо и вниз. «Сволочь!» Выдохнул Рем, когда стало ясно, что первая попытка полностью провалилась. Атакующие снова оказались вместе, а пират продолжал рваться к земле. «Придется атаковать вместе!» – предложил Иннокент. «Ничего другого не остается!» «Зажимаем его с бортов!» «Пошли!» И снова загонщики на форсаже рванулись к своей жертве. «Насос, расходимся! Пусти пару ракет поверху в свободный полет, а я добавлю понизу!» «Понял!» Стартовали ракеты, отрезая пирату путь отступления в нижних и верхних плоскостях. Пегас повернул влево и чуть вверх, но капитан был готов к тому и устремился на перерез, активируя турель плазмодинамической пушки. Ракеты даже на плазменном ходу слишком медлительны и от них можно пострадать самому, влетев в облако осколков. Рой снарядов с нужным упреждением полетел в сторону пирата. От первой очереди Пегас ушел, сходясь на форсаже. Каин добавил еще одну, длинную наискосок. На этот раз противнику выйти из зоны поражения без потерь не удалось. На машине Пегаса рванули две вспышки, в спине и правом крыле. Машина потеряла ход, и Иннокент добавил еще. Еще несколько попаданий, но это серьезно покалеченного пирата не остановило. Он резко развернулся, именно за счет потери в скорости и, как жест отчаяния, пустил в сторону обидчика стаю ракет. «Ракетная атака! 6 меток!» – объявил бортовой компьютер. «Вижу!» Теперь уже капитану пришлось выворачиваться наизнанку, расходуя последние четыре ракеты в режиме противоракет. Оставшиеся две удалось подбить из пушки, а половине в боезапас. Но пират на этом не остановился и саданул по капитану еще две ракеты, от которых пришлось позорно убегать, отстреливая противоракетные шашки. Расстрелять их из пушки он уже не успевал, так как сменил вектор движения. «Черт бы тебя побрал, Пегас! Получи вражина!» – раздался в эфире радостный голос насоса. Иннокент обернулся и увидел, как очередь полосует пирата, вырывая из него куски брони и разбивая крылья в А потом, как последний аккорд, вражескую машину разорвала ракета. «Я его сделал, Ригель!» «Вижу, молодец!»